Александр забрал свой пакет и, выглянув на улицу, крикнул водителю, сидевшему на остановке. дядь Вань, ушла?» «Ушла!» — усмехнулся тот и закурил сигарету. Саша спустился и все же опасливо осмотрелся. Совсем не хотелось встретиться с незнакомкой еще раз. Не обнаружив ничего подозрительного, направился к остановке. «Наконец-то! Я думал, вечно будет тут стоять!» — проворчал он и присел на лавочку рядом с водителем. Иван Федорович Колесник был практически единственным человеком, с кем Саша поддерживал общение. Он знал дядю Ваню с детства как лучшего друга отца, а когда тот умер, Иван Федорович всячески помогал и поддерживал их с матерью. Белов был благодарен ему за все и относился с большой теплотой и уважением. Пожалуй, только Колесник знал его непростую историю, но никогда никому не рассказывал, кто это. Спросил Иван Федорович, прервав затянувшееся молчание. «Понятия не имею». «Не местное». «Тоже мне, капитан, очевидность». Белов ухмыльнулся и, открыв бутылку, сделал большой глоток. Огненная жидкость опалила пищевод и с жаром потекла по телу, расслабляя мышцы и затуманивая сознание. «Хороша», — не заметил. Не моргнув глазом, соврал он и силой сжал бутылку. Вопреки здравому смыслу, заметил все и даже больше. Воображение услужливо дорисовало недостающие детали. А теперь жаждал забыть как можно скорее и эту женщину, и все, что с ней связано, надеясь больше никогда не встретить ее. «А зря. Я бы на твоем месте за такое приударил», констатировал Колесник и мечтательно вздохнул. «Так что мешает? Жена. Тоже мне, моралист». Беззлобно поддел его Саша. Продолжая отхлебывать водку из горла. «Не моралист, а честный семьянин. Мы с Любкой за двадцать лет ни разу друг другу не изменили. Я не собираюсь нарушать эту традицию». «Счастливчик», — горько усмехнулся Белов, невольно вспомнив свою семейную жизнь. «Не завидуй». Поучал его Иван Федорович по-отечески. «Бабу свою любить надо, а не на других смотреть и сравнивать. Тогда и она будет для тебя стараться». «Ладно, хватит на сегодня философии». «А ты не выделывайся», — не унимался водитель. «Я жизнь прожил, и кое-чего в людях понимаю. Хорошая девка, помяни мое слово. А вот это...» — указал пальцем на бутылку в руке Саши. «Путь в никуда». «Дядь Вань, хорош». Александр не выдержал напора. Закрутил пробку и убрал бутылку обратно в пакет. Терпеть не мог, когда ему читают нотации. Сам знал, как ему жить и что делать, не нуждаясь ни в чьих советах. «Ну, как знаешь». Иван Федорович встал и похлопал его по плечу. на завтра?» «Да, как всегда». Белов проводил взглядом отъезжающий автобус, нехотя поднялся и побрел домой. Он знал эту дорогу как свои пять пальцев, каждую кочку, каждую ямку, поэтому без труда ориентировался в темноте. Свернул с тропинки и увидел вдали огни деревенских домов. Осталось пройти совсем немного и оказаться, наконец, в своем жилище. Но планам не суждено было сбыться. Совсем рядом он услышал непонятное кряхтение. Достал телефон и, включив фонарь, пошел на звук. Луч света выхватил перекошенную коляску и недалеко от нее женщину с ребенком на руках. Звучно выругавшись, Белов опустил фонарь и подошел ближе, оценивая масштабы бедствия. Он с легкостью узнал недавнюю незнакомку и с трудом подавил первый порыв пройти мимо. Не хотел помогать, но совесть не позволила оставить женщину в беде. Что-то случилось. Грубо поинтересовался он, ожидая услышать типичную женскую истерику с кучей слез, стенаний и требованием срочной помощи. Знал, что такие, как она, не умеют просить, считают себя выше других, будто все им обязаны только за то, что они просто на свете существуют но незнакомка удивила его. «Колесо», — тихо ответила она. Голос был настолько пропитан страхом и отчаянием, что Саша на секунду растерялся. Его уверенность в своей правоте пошатнулась, но он быстро взял себя в руки, напомнив себе о том, что такие женщины прекрасные актрисы, и все это лишь представление для получения желаемого. «Где оно?» «Не знаю». «Темно очень», Таня чуть не плакала, только ребенок на руках давал ей силы не поддаться панике. Она не понаслышке знала, как дети чувствуют настроение матери, и старалась сохранять спокойствие. «Посветить-то не судьба», — огрызнулся Белов. Его раздражение росло в геометрической прогрессии. Ужасно бесила и вся эта дурацкая ситуация, и эта опасная женщина с невинными глазами. Но больше всего собственная реакция. Он привык жить по своим понятиям и правилам, а она подвергала сомнению его устоявшееся убеждение и бесцеремонно расшатывала его мир. «Нечем», — обреченно выдохнула Таня и прижала ребенка к себе крепче, покачивая на руках. Совершенно не собиралась рассказывать постороннему человеку о своих проблемах и бедах. Зачем кому-то знать о том, что телефон она давно продала, а купить новый не было возможности? что не помнила, когда нормально ела в последний раз, что устала от постоянной гонки от собственной тени, но не могла остановиться, опасаясь за жизнь своего ребенка. Ее привычная холеная жизнь давно превратилась в жалкое нищенское существование, и просвета в обозримом будущем не предвиделось. Белов чертыхнулся и отправился на поиски колеса. Без труда нашел его в одной из многочисленных колдобин на дороге, и вернулся к коляске. «На, держи!» Он протянул незнакомке свой телефон, чтобы та светила ему, и принялся чинить поломку. Света было недостаточно, приходилось действовать на ощупь. Но Саша справился. Воткнул колесо на место и закрепил его, как смог, подручными средствами. «Колеса надо смазать и накачать, а лучше вообще новую коляску купить. Эта рухлядь разваливается на ходу проворчал он, вытирая перепачканные в смазке руки. «Спасибо, я учту». Холодно отозвалась Татьяна, укладывая спящего ребенка в коляску. Саша не стал продолжать диалог, забрал свой телефон, пакет со спиртным и прошел мимо нее в очередной раз, надеясь, что эта встреча была последней. Татьяна старалась идти как можно аккуратнее, не подвергая коляску лишним испытаниям. Из-за этого с каждым шагом все больше отставала от своего спасителя, и вскоре совсем потеряла его из виду. Она была даже рада этому, он не вызывал у нее доверия, а плохо скрываемая агрессия и вовсе пугала. Немного поплутав между незнакомых улиц, Таня добралась до нужного дома, оставила коляску около лестницы, поднялась на крыльцо и постучала в дверь. На пороге появилась женщина в ярко-красном халате с бегуди. Осмотрев свою гостью с головы до ног, презрительно скривилась. «Ты кто такая?» что тебе тут надо?» Игнорируя элементарное приличие, женщина сразу же набросилась с вопросами. Татьяна растерялась, не так представляла себе хозяйку своего нового дома. Тем более по телефону общалась с воспитанным и вежливым человеком. А эта хабалка больше напоминала торговку с рынка. Кое-как уняв внутреннее неприятие, Таня вежливо пояснила. «Здравствуйте. Мне нужна Зинаида Ивановна». «Кто?» Женщина криво усмехнулась, вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь, будто защищая свое жилище от неожиданного вторжения. Зинаида Ивановна неуверенно повторила Таня и лихорадочно принялась рыться в сумке, ища нужные документы. Победно улыбнувшись, извлекла из нее копию паспорта вышеупомянутой Зинаиды и протянула истеричной особе. Еще вчера Таня оплатила половину этого дома через банк, договорившись с хозяйкой отдать вторую часть приличной личной встрече. «Самойлова Зинаида Ивановна!» вслух прочитала женщина, но не смягчилась ни на йоту, а наоборот, еще больше разозлилась и стала подталкивать Таню к лестнице. «Дуру из меня решила сделать! Нет тут никаких и не было никогда! Вали давай отсюда!» «Как нет?» Татьяна почувствовала, как земля уходит из-под ног и схватилась за перила, чтобы не упасть. «Мы с ней созванивались». Она обещала продать мне этот дом. Я же перевела ей половину суммы в качестве предоплаты. Траторила она, вспоминая все, что происходило в последние дни. Вот, у меня и чек есть. Протянула квитанцию из банка в доказательство своим словам. Что? Какой еще дом? С ума, что ж, сошла? Женщина словно взбесилась и теперь напирала как таран. Иди, говорю, отсюда по-хорошему. Не то с лестницы спущу. Татьяна невольно отшатнулась и отступила на несколько ступенек вниз. Она ничего не понимала, мысли хаотично метались в сознании и никак не складывались в логическую цепочку. Еще утром все было просто и понятно. На горизонте ее жизни явственно виднелся просвет. Оставалось только добраться до него. А сейчас темные тучи вновь заволокли небо. Медленно до нее доходило истинное положение вещей. Ее просто обманули. Развели на деньги, как обычную лохушку. Но самое страшное заключалось в том, что назад дороги не было. Им с дочкой некуда было возвращаться. Куда же мне идти? Ночь на улице. А я откуда знаю? Откуда пришла туда и иди? Автобус последний уехал. Я здесь никого не знаю. Таня судорожно искала выход из ситуации. Остаться с ребёнком ночью на улице было не лучшей перспективой. Можно я у вас хотя бы переночую? А утром уйду. Ещё чего? Чё Че тебе тут, ночлежка, что ли? У меня своих семеро по лавкам. Женщина не намерена была сдавать позиции и пускать незнакомку на свою территорию. Она, как Цербер, рьяно охраняла свою собственность. «Поймите, у меня маленький ребёнок. А у меня четверый муж, и что?» Теперь то Тане стало по-настоящему страшно. Липкие мурашки побежали по позвоночнику, вызывая мелкую дрожь во всём теле. Она была совсем одна с маленьким ребёнком на руках, ночью и на краю географии. «Что же мне делать?» Севшим от волнения голосом спросила Таня, ощущая, как зубы отбивают нервную дробь. «Вон, к Юсупычу иди. У него для таких, как ты, всегда место найдется». С издевкой протянула женщина и указала пальцем куда-то вдаль. к «Кому?» — переспросила она, шанс на чудесное спасение забрежевал в темноте. «Последний дом на следующей улице», — нехотя пояснила хозяйка дома и направилась к двери. «Там сама разберешься». Крикнула напоследок и скрылась в доме, звучно заперев щеколду. Стирая соленые дорожки тыльной стороной руки, Татьяна вышла за калитку. Понимала, что надо успокоиться, что никто им с дочкой не поможет. Но нечеловеческая усталость брала вверх. Таня еле передвигала ноги, хотела есть и спать. Но это было слишком большой роскошью в их положении. Найти приют до утра и хоть немного перевести дух, вот ее программа «Максимум» на сегодняшний вечер. Белов не смог пересилить себя и упустить незнакомку из виду, как чувствовал, что она вляпается в очередную неприятность. Таким, как она, непременно требовали няньки всегда и во всем. Так в итоге и получилось. Прикрываясь благородным порывом, решил утолить свое любопытство и узнать, к кому она приехала. Увидев, как девушка свернула к Галке, продавщица местного магазина, Саша сильно удивился. Они слишком разные, чтобы быть родственниками или даже подругами но его это едва ли касалось незнакомка поднялась на крыльцо он выбросил сигарету и хотел уже уйти но услышал возмущенный крик галки и остался стоять на месте подробности их эмоционального разговора саша не слышал но суть уловил совершенно точно незнакомке идти было некуда скрипя зубами от злости на судьбу обстоятельства и свою бесхребетность он не спеша докурил сигарету и двинулся следом за девушкой Мотивы своего поступка анализировать не было никакого желания. И так знал, что будет жалеть о проявленной слабости. Но бросить женщину ночью с ребенком на руках считал бесчеловечной жестокостью. Саша мог как угодно относиться к ней. Но малыш был не виноват в том, что ему досталась такая безответственная мать. «Стой!» — окликнул он ее, стремительно сокращая расстояние. Девушка вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Пойдем!» Коротко бросил и смерил ее тяжелым взглядом, с сожалением понимая, какую удавку вешает себе на шею. Куда? Таня не сдвинулась с места. Лишь растерянно хлопала глазами, пытаясь осмыслить происходящее. Вновь этот странный мужчина возник из ниоткуда на ее пути. Она не верила в случайности и совпадения. И очень подозрительно ко всему относилась. Тем более после случившегося несколько минут назад. «Переночуешь у меня?» Нехотя пояснил мужчина и, подхватив ее рюкзак, пошел в противоположную сторону. «Вы с ума сошли? Никуда я с вами не пойду!» Возмущенно воскликнула Таня и едва успела схватить за лямку. Не привыкла, чтобы с ней обращались как с вещью, да и не собиралась иметь дело со всяким сбродом, тем более ночевать у алкаша. У нее еще остались остатки гордости и собственного достоинства. «Дело твое, уговаривать не собираюсь». Саша усмехнулся и опустил рюкзак. Прекрасно понимал, что одеваться незнакомке некуда, но все же не стал настаивать, благоразумно предоставив решать ей самой. Главная помощь он предложил, и если она откажется, его совесть будет чиста. «Дом 28. Дорогу найдешь, если захочешь». Несколько секунд Татьяна стояла неподвижно, обдумывая дальнейшие действия А потом все же крикнула ему вдогонку. «Подождите!» А как мне найти Юсупыча? Зачем он тебе? Мужчина развернулся и нахмурившись, пристально посмотрел на нее. "Я так поняла, у него гостиница?" Таня немного смутилась под его испытующим взглядом и отвела глаза, чувствуя себя школьницей, не сделавшей домашнее задание. "Ну, почти". Белов подавил издевательский смешок и, выдержав паузу, подбирая культурное слово, пояснил: "По-русски она называется бордель". «Такой, местного разлива!» «Господи!» Таня в ужасе закрыла лицо руками. Крупная дрожь прошла по телу, сотрясая каждую клеточку. Такого расклада она не представляла даже в страшном сне. Ужас от того, какую ошибку могла совершить, проникал все глубже в сознание, заставляя прокручивать все это в своем воображении. «Ладно, все, некогда мне тут сопли разводить». Мужской голос бесцеремонно прервал поток ее горьких мыслей. Татьяна справилась со осковавшим душу оцепенением и поспешила вдогонку за своим спасителем. «Вижу, ты передумала!» — снисходительно изрек Саша и вновь закинул ее рюкзак на плечо. «Пойдем». «Как будто у меня есть выбор». Чуть слышно пробормотала она, стараясь унять внутреннюю панику. Сомнения с новой силой атаковали ее. Таня не знала правды относительно дома на краю села и не была уверена в том, что этот мужчина не обманул ее чтобы заманить к себе и надругаться. Боялась довериться ему, но еще больше боялась остаться на улице с ребенком на руках. Из двух зол выбрала меньшее. Выбор есть всегда, философски заметил Саша. Он и сам сделал его несколько минут назад, решая помочь незнакомой девушке с ребенком, нарушив при этом свои убеждения и правила. Или пройти мимо и сохранить внутреннюю гармонию.